Тридцать пять В соответствии со стратегией, разработанной моим отцом и дядей Солом, фирма «Гольдман и компания» в октябре 1985 года была продана «Хейндрас Инк» крупной компании расположенной в штате Нью-Йорк. Накануне продажи мой отец, дядя Сол, дедушка и бабушка встретились в Саферне, где находился офис «Хейндрас». Отец со старшими «Гольдманами» вместе приехали на машине из Нью-Джерси, Дядя Сол летел самолетом до Ла а там взял на прокат машину. Они сняли три номера в Holiday Inn и весь день просидели в конференц-зале, его предоставили в их распоряжении, внимательно перечитывая контракты и проверяя, не нарушены ли какие-либо договоренности. Когда они закончили, на дворе давно стояла ночь, и они по инициативе дедушки отправились ужинать в ближайший ресторан. За столом дедушка взглянул на сыновей и взял обоих за руки. «Помните, как мы с вами часами сидели на скамейке и представляли себе, как будем втроем управлять фирмой?» «Ты нам даже курить разрешал», — пошутил мой отец. «Так вот, мальчики, мы это сделали. Я так долго ждал этой минуты. Первый раз мы все вместе распоряжаемся судьбой фирмы Гольдман и компании». «Первый и последний». — поправил его Сол. — Возможно, но, по крайней мере, это случилось. Так не будем грустить в такой вечер. Выпьем за эту минуту, которая, наконец, наступила. Они подняли бокалы с вином и чокнулись. Потом дедушка спросил. — Ты уверен, что это правильная мысль, Сол? — Продать нашу фирму компании Хейндрас. Да, это лучший выбор. Продажная цена не самая высокая, но либо так, либо разорение. И потом Хейндрас будет расширяться, у них большой потенциал, они смогут развивать предприятие. Все работники получат место в Хейндрас, ты же сам так хотел, верно? Да, Сол, именно так. Не хочу, чтобы кто-то остался без работы. Я посчитал, после уплаты налогов вам останется 2 миллиона долларов, добавил дядя Сол. Знаю, сказал дедушка. «Мы обсудили этот вопрос с твоей матерью и братом, и вот что хотим тебе сказать. Эта фирма принадлежит нам всем, четверым. Я основал ее в надежде, что мои сыновья встанут у ее руля, и я вам навеки признателен. Деньги от продажи будут поделены на три равные части. Треть нам с матерью, и по трети каждому из вас». Повисла пауза. «Я не могу их принять» произнес в конце концов дядя сол растроганный тем что снова включен в число своих я не хочу своей доли я ее не заслужил как ты можешь так говорить изумился дедушка папа не могу из за того что произошло я может забудем об этом а хватит поминать прошлое сол поддержал дедушку мой отец «Только благодаря тебе, наши работники, и я в том числе, они остались на улице, а папе будет на что жить на покое». «Верно, Сол. Благодаря твоей помощи мы с твоей матерью сможем переехать куда-нибудь поближе к солнышку. Может, во Флориду. Как всегда и мечтали». «А я перееду в Монклер, поближе к нашим новым офисам», — подхватил отец. «Мы нашли изумительный дом. Со своей долей от продажи я смогу вернуть заем». Красивый дом в красивом квартале, точно такой, как я хотел. Дедушка взял за руку бабушку, улыбнулся сыновьям и вытащил из портфеля нотариальные документы. «Я составил акт, по которому мы в равных долях владеем фирмой», — сказал он. «Средства от продажи будут поделены на три равные части, что составит 666 тысяч, 666,66 66 доллара каждому». «Больше полумиллиона», — улыбнулся мой отец. На следующее утро, на заре, дедушку с бабушкой и отца разбудил звонок дяди Сола. Он позвонил каждому из них в номер и просил как можно быстрее спуститься к нему в гостиничный ресторан. Ему нужно срочно что-то им сказать. «Я сегодня ночью поговорил с одним своим другом», — рассказывал страшно возбужденный дядя Сол, прихлебывая кофе. «Он брокер на Уолл-стрит». Говорит, что Хейндрас – контора пока не очень известная, но что они будут развиваться куда быстрее, чем я думал. Говорит, что, по слухам, они в этом году выйдут на биржу. Вы понимаете, что это значит? Не уверена, что понимаю, ответила практичная бабушка. Это значит, что если Хейндрас выйдет на биржу, стоимость предприятия вырастет в разы. Это правило. Предприятие, выходящее на биржу, – это предприятие с высокой стоимостью. «Я долго размышлял, и, по-моему, нам надо договориться продавать Гольдман и компания не за наличные, а взять свою часть акциями фирмы». «И что изменится?» — спросил дедушка. «Изменится то, что когда Хейндрас выйдет на биржу, акции повысятся в цене, и наша доля увеличится. Наши 600 тысяч долларов будут стоить больше. Смотрите, тут у меня предложение по изменению договора. Что скажете?» Он раздал им свой проект договора, но дедушка поморщился. «Сол, ты хочешь, чтобы я вместо моей фирмы Goldman и компания получил не деньги, а бумажку о том, что я владею несколькими акциями компании, о которой ничего не знаю?» «Совершенно верно. Приведу пример. Допустим, сегодня Хейндрас стоит 1000 долларов, а ты имеешь 1%, значит, твоя доля стоит 10 долларов. Но если Хейндрас выходит на биржу, и все хотят инвестировать в компанию, ее стоимость молниеносно взлетает». «Допустим, стоимость хендрас поднимается до 10 тысяч. Твоя доля сразу будет стоить 100 долларов. Наши деньги могут вырасти в цене». «Мы знаем, как работает биржа», — заметила бабушка. «Но, по-моему, твой отец хочет знать, из чего мы будем платить за продукты и электричество. Абстрактными деньгами счета не оплатишь. И потом, если Хейндрас не выйдет на биржу или никто не захочет в неё вкладываться, ее акции упадут, и наши деньги не будут стоить ничего». «В самом деле, риск есть». «Нет-нет», — отрезала бабушка. «Нам нужны наличные. Мы с отцом не можем рисковать потерять все. На кону наша старость». «Но мой друг говорит, что это вложение века», — настаивал Сол. «Нет», — сказал дедушка. «А ты?» — спросил дядя Сол моего отца. «Я бы тоже предпочел деньгами. Не очень я верю в эти биржевые чудеса. Слишком рискованно. И потом...» Если я хочу купить тот дом в Монклере. Дедушка заметил во взгляде соло разочарование: Послушай, Сол, если ты вправду веришь во все эти биржевые игры, ничто тебе не мешает взять свою долю акциями. Дядя Сол так и сделал. Через год Хейндрас произвела на бирже сенсацию. Как мне объяснила мать, стоимость ее акций за один день выросла в 15 раз. За несколько часов 666 тысяч, 666,66 доллара дяди Сола превратились в 9 миллионов, 999 тысяч, 999,99 доллара. Дядя Сол стал обладателем 10 миллионов и через несколько месяцев получил их, продав свою долю. В тот год он купил дом в Оук-парке. Мой отец, побывав в великолепном доме брата, поверил в благодеяние биржи. Окончательно убедил его заявление, сделанное в начале 1988 года Домиником Пернеллом, генеральным директором Хейндрас. Тот хвастался экономическим процветанием предприятия и приглашал работников покупать акции. Отец собрал все, что у него осталось от продажи Гольдмана и компании, и убедил дедушку последовать его примеру. «Мы тоже должны купить акции Хейндрас», уговаривал он дедушку по телефону. «Папа, посмотри, сколько получил Сол. Миллионы, миллионы долларов!» «Нам надо было послушаться твоего брата, когда мы продавали фирму». Еще не поздно, папа». Отец собрал 700 тысяч долларов. Все сбережения, свои дедушкины, все их военные трофеи. На все деньги он купил акции «Хейндрас», которые, по его расчетам, должны были в самом скором времени сделать миллионерами и их. Через неделю ему позвонил встревоженный дядя Сол. Я только что говорил с папой. Он утверждает, что ты вложил его деньги. Ой, Сал, успокойся. Я всего лишь поместил капитал, как и ты. За него и за себя. В чем проблема? И что за акции ты купил? Акции Хендрос, естественно. Что? Сколько? Не твое дело. Сколько ты вложил? Я должен знать, сколько. Семьсот тысяч. Что? Ты совсем спятил? Это же почти все ваши деньги. Ну и что? «То есть как? Ну и что? Это же огромный риск!» «Послушай, Сол, когда мы продавали фирму, ты нам советовал брать свою долю в акциях и был прав. Мы обратили деньги в акции сейчас. Не вижу разницы». «Тогда все было иначе. В случае, что, папа потеряет все, что отложил на старость. Он на что жить будет?» «Не волнуйся, Сол. Дай мне хоть раз поступить по-своему». На следующий день, к величайшему удивлению моего отца, дядя Сол появился в его кабинете в офисе Хендрас. «Сол, что ты тут делаешь? Мне надо с тобой поговорить. А позвонить нельзя? По телефону я это сказать не могу, слишком рискованно». «Что сказать? Пойдём пройдёмся немножко». Они вышли в парк рядом со зданием и отошли подальше. «Дела у компании плохи» сказал дядя Сол отцу. «Что ты такое говоришь? Я в курсе финансового положения Хейндрас, и оно отличное, представь себе. Генеральный директор Доминик Пернел сделал объявление, сказал нам покупать акции. Кстати, их курс вырос». «Разумеется, курс вырос, если все сотрудники ринулись их скупать. «Ты на что намекаешь, Сол?» «Продавай акции». «Что? Ни за что на свете». «Слушай меня внимательно, я знаю, о чем говорю. Дела у Хейндрас очень плохи, цифры катастрофические. Пернал не должен был говорить, чтобы вы их покупали. Тебе надо немедленно избавиться от акций». «Да что ты несешь, Сол? Не верю ни единому слову». «Ты что думаешь, я бы примчался из Балтимора, если бы дело не было так серьезно? «Да ты просто бесишься, что продал акции и не можешь купить их снова, так ведь?» «Хочешь, чтобы я тоже продал, а потом купил?» «Нет, я хочу, чтобы ты их продал и избавился от них». «Может, ты перестанешь мной командовать, Сол? Ты спас папину фирму, обеспечил ему старость, дал работу всем его служащим. Он тебя обожает, ты лучший из сыновей. Впрочем, ты всегда ходил у папы в любимчиках, но тебе и этого было мало, ты еще походя сорвал джекпот». «Но я же тогда вам говорил, просите акции». «Мало тебе твоей адвокатской карьеры, громадного дома, машин. Что ты еще хочешь? Гендиректор лично сказал нам покупать. Мы все купили. Все служащие купили. В чем проблема? С ума сходишь, что я тоже могу заработать денег?» «Что? Да почему ты не хочешь меня послушать?» «Ты всегда считал своим долгом меня уничтожить. Особенно в папиных глазах». «Даже когда мы мальчишками на скамейке сидели, он только с тобой и говорил. Сол то, сол всё. «Не говори ерунды». «Он только тогда и стал со мной немножко считаться, когда ты смылся. Да и то, пока вы не общались, он мне кучу раз давал понять, что если бы во главе фирмы был ты, дела бы шли куда лучше». «Натан, ты бредишь». Так вот, я приехал тебе сказать, что дела у Хендрас плохи, показатели скверны, и как только это выплывет, курс акций рухнет. Отец на миг опешил. А ты откуда знаешь? Знаю, поверь мне, умоляю. Знаю из надежного источника. Больше я сказать не могу. Продавай все, а главное, никому не говори. Никому, слышишь? То, что я ставлю тебя в известность, — серьезное преступление. Если кто-то узнает, что я тебя предупредил, у меня будут большие неприятности, и у вас с папой тоже. Довольно того, что продать такой объем акций, не вызвав подозрений, весьма сложно. Продавай по частям. И поторопись. Отец не внял голосу разума. Думаю, он был ослеплен той жизнью, какую брат вел в Балтиморе, и хотел получить свою долю. Я знаю, что дядя Сол сделал все возможное. Даже съездил во Флориду к дедушке и просил его убедить сына продать акции. Дедушка даже позвонил моему отцу. «Натан, приезжал твой брат. Говорит, что нам надо непременно продать акции. Может, стоит его послушать?» «Нет, папа. Пожалуйста. Поверь мне хоть раз в жизни». «Он сказал, что поможет вложить деньги в другие акции, самые лучшие». Сделать так, чтобы они принесли доход. Признаюсь, я немного беспокоюсь». «Пусть не лезет не в свое дело. Почему ты мне не доверяешь? Я тоже неплохо умею вести дела, знаешь ли?» Думаю, у отца взыграло самолюбие. Он принял решение и хотел, чтобы с ним считались. Он не передумал. «По убежденности или чтобы переупрямить брата никто никогда не узнает». Дедушка не стал его принуждать, наверное, чтобы его не обидеть. Пока мать рассказывала мне все это в салоне моей машины, мне вспомнилось одно событие из детства. Я, семилетний мальчишка, бегу из гостиной на кухню с криком «Мама! Мама! Там дядю Соло по телевизору показывают!» Это было его первое громкое дело, начало его славы. На экране рядом с ним был его клиент, Доминик Пернелл. Помню, я потом еще несколько недель с гордостью рассказывал всем встречным и поперечным, что в газетах написали про дядю Соло и папиного начальника. Но я не знал другого. Доминик Пернелл был задержан комиссией по ценным бумагам и биржам за подделку отчетности Хейндрас. Он представил работникам блестящий баланс и, не дав им опомниться, перепродал им собственные акции на миллионы долларов. Суд в Нью-Йорке приговорил его к 43 годам тюрьмы. Сразу после его ареста акции «Хейндрас» рухнули окончательно. Их стоимость упала в 15 раз. Компанию купила за бесценок влиятельная немецкая фирма, которая здравствует и поныне. 700 тысяч долларов моего отца и дедушки стоили теперь всего 46 666,66 66 доллара. «Балтимор сделался карой моего отца». Их дом, их машины, вилла в Хэмптонах, отпуск в Уистлере, роскошь Дня Благодарения, квартира в Буэна-Висте, частный охранный патруль в Оук-парке, считавший нас незваными гостями, все напоминало ему о том, что брат добился успеха, а он проиграл. В тот июньский день 2011 года я, поговорив с матерью, позвонил дяде Солу. Казалось, он был рад меня слышать. «Я тут обедал с мамой», — сказал я. Она мне рассказала, как фирму продали компании «Хендрас» и как папа потерял и свои сбережения, и дедушкины. «Как только я узнал, что твой отец купил эти акции, я всеми силами пытался уговорить его их перепродать. Потом твой отец упрекал меня за то, что я не обрисовал ситуацию яснее. Но ты должен понять». В тот момент комиссия уже возбудила дело против Доминика Пернелла. Комиссия по ценным бумагам и биржам, орган правительства США, осуществляющий функции надзора и регулирования рынка ценных бумаг. Он связался со мной и просил быть его защитником. Я знал, что он солгал работникам и продал им собственные акции. твоему отцу я этого рассказать не мог. Я знаю, насколько в нем сильно чувство справедливости. Он бы предупредил других служащих. Их были тысячи, тех, кто, как и он, вложил много денег в акции собственной компании. Но если бы это выяснилось, если бы в комиссии узнали, что я сообщил эти сведения твоему отцу, это означало бы верную тюрьму и для твоего деда, и для отца, и для меня. Я мог только умолять его продать акции, но он не захотел меня слушать». Дедушка сердился на папу? «Понятия не имею. Он всегда говорил, что нет». После этого в Хендрас прошла волна сокращений, но твой отец, по счастью, сохранил место. Зато дедушка потерял весь свой капитал, отложенный на старость. С того дня я ему помогал. Ты помогал дедушке из-за вашей ссоры, чтобы он тебя простил? Нет, помогал, потому что он мой отец, потому что у него не осталось ни гроша, потому что свои деньги я получил благодаря ему». «Не знаю, что тебе говорила бабушка про нашу ссору, но на самом деле это было жуткое недоразумение, а я был слишком глуп и слишком самолюбив, чтобы объясниться. Это у нас с твоим отцом общая черта. Сначала не хотим внять голос у разума, а потом всю жизнь жалеем». Бабушка сказала, что вы поссорились из-за твоей борьбы за гражданские права. «Я никогда особо не боролся за гражданские права. А как же фото на первой полосе газеты? Я участвовал в одной единственной демонстрации, просто чтобы доставить удовольствие отцу Аниты. Он-то был убежденный активист. Мы с твоей тетей оказались вместе с ним в первом ряду и по несчастью попали на фото. Вот и все. То есть как? Ничего не понимаю. Бабушка сказала, что ты был все время в разъездах. Она не все знает но чем же ты тогда занимался и почему дедушка был уверен что ты настолько вовлечен в борьбу за гражданские права вы же потом целых двенадцать лет не разговаривали дядя сол уже собрался было мне все объяснить но нас прервал звонок в его дверь он на минуту отложил трубку и пошел открывать до меня донесся женский голос марки мой хороший сказал он снова подойдя к телефону нам пока придется попрощаться Это Фейт? Да. Вы с ней встречаетесь? Нет. Если встречаетесь, мог бы мне сказать, ты имеешь полное право кого-то себе найти. У меня нет с ней романа Марки. Ни с ней, ни с кем-то еще. Просто потому, что мне не хочется. Я любил только твою тетю. И буду любить ее. Всегда.